Глава шестая. Не знаю, принес бы Лермонт досье или все-таки нет. И уж тем более не могу сказать, что бы я сделал. Наверное, все-таки выбрал бы другого кандидата на роль зеркального мага. Но нам не дали этого сделать. Вначале я заметил, как изменилось лицо Лермонта. Он смотрел куда-то в сторону, на дорогу. Потом я услышал рев мотора и обернулся. Маленький белый фургон, несшийся по дороге, внезапно свернул и легко проломил символический деревянный забор, обносивший коттедж Лермонта. С диким визгом шин, разбрасывая из-под колес землю и гравий, затормозил. Задние двери фургончика были заранее сняты. Двое людей выпрыгнули из него, а третий, оставшийся внутри, открыл огонь из закрепленного на турели пулемета. Первым среагировал Фома. Он поставил щит, едва машина влетела в его сад». А может быть и не ставил. Возможно, это было сторожевое заклинание, давным-давно установленное на случай подобного вторжения. Пулемет грохотал, звук резонировал в кузове и шел в нашу сторону, будто усиленный огромным жестяным рупором. Вместе со звуком шел и поток свинца, но пули не долетали. Мягко останавливались, секунду неподвижно висели в воздухе, будто оживший спецэффект из кинобоевика, после чего падали на землю. Двое выскочивших, оба в темных масках-капюшонах, залегли у фургона и открыли огонь из автоматов. Из кабины пока никто не показывался. «Они что, идиоты?» Семен несколько раз взмахнул рукой. Я успел заметить и безобитный морфий, который даст нападавшим десяток секунд на продолжение игры в войнушку, и мгновенно действующий опиум, но заклинания не сработали. Огонь продолжался. Пули все так же вязли в воздухе между нами. Я всмотрелся. Нет, это не иные. Обычные люди. Но у каждого на груди тлела искорка защитного амулета. «Только не убивай!» — выкрикнул Лермонт, когда я поднял руку. На мгновенное действие у меня было подвешено только два тройных лезвия. Я никак не рассчитывал угодить в такую переделку. Я метнул оба, целясь в пулемет». Первый разряд прошел мимо, второй попал и превратил оружие в горку мелко нашинкованного металла. Грохот немного притих. Теперь стреляли только автоматчики. Но как-то неуверенно, будто обнаружив невидимый барьер. Это хорошо. У каждой защиты есть предел насыщения. Пулеметный огонь быстро вывел бы ее из строя. На нас напали люди. Обычные люди, но снабженные защитными амулетами. Поступок мало того, что небывалый. Еще и глупой. Одно дело расстрелять мага из засады, да еще посредством дистанционно управляемого оружия. А вот так, лицом к лицу, трое стрелков против трех магов. На что они рассчитывали? Только на то, чтобы отвлечь наше внимание. Я обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть белый дымный след, несущийся в нашу сторону. Ракету запустили с крыши многоэтажного здания, стоящего едва ли не в километре отсюда, Но ракета явно была управляемой и шла точно в беседку. «Фома!» — закричал я, на удачу бросая в сторону ракеты Фриз. Но то ли темпоральная заморозка не попала в цель, то ли ракету тоже защитили от магии, ничего не произошло. «В сумрак!» — крикнул Лермонт. «Иногда лучше подчиняться, чем придумывать свои оригинальные ходы». Я шагнул в сумрак, почти сразу погрузившись до второго слоя. Рядом оказался Лермонт. Он тоже счел первый слой недостаточно надежной защитой. Но, к моему удивлению, на втором слое Фома не остановился. Взмахнул рукой и погрузился глубже. Недоумевая, я все-таки двинулся за ним на третий слой. К чему это? Сильный взрыв в реальном мире может отразиться на первом слое, но до второго ему все равно не достать. А если уж Фома заподозрил самое ужасное, немыслимое, то ядерный заряд все равно выжжет материю на всех слоях мироздания. Серую мглу высветило белое пламя. Земля под ногами слабо сотряслась. Слабо, но сотряслась. «Где Семен?» — закричал я. Лермонт только развел руками. Мы еще несколько секунд медлили, пока в обычном мире разлетались осколки, стихало пламя и заканчивали падение дымящиеся фрагменты беседки. А потом вышли обратно. Аккуратный коттедж Лермонта лишился всех стекол и покрылся мелкой сыпью от осколков из окна второго этажа торчала здоровенная ветвь срезанная взрывом с ближайшего дерева фургончик лежал перевернутый на бок рядом застыли два неподвижных тела третий то ли пулеметчик то ли благоразумно отсиживавшийся водитель медленно отползал к забору волоча неподвижные ноги Особой жалости к нему я не испытывал. Это был обычный бандит, которого использовали в темную, чтобы отвлечь наше внимание отпущенной ракеты. Он знал, на что шел. На месте беседки образовалась небольшая воронка, усыпанная свежей белой щепой. Над головой пархая кружили и оседали игральные карты. Прихотливый случай не сжег их, а подбросил в воздух. Семен обнаружился у самого вругончика. Он был заключен в сверкающий прозрачный шар, будто выточенный из хрусталя. Шар медленно катился, Семен, раскинув руки и ноги, вращался внутри. Его поза так смешно пародировала известную картинку золотого сечения, что я глупо хихикнул. Коренастый, коротконогий Семен никак не походил на мускулистого атлета нарисованного Леонардо да Винчи. Очень неудобное заклинание, сказал Лермонт с облегчением. Хотя и надежное, Хрустальный шар пошел трещинами и распался облачком пара. Семен, оказавшийся в это время вниз головой, ловко извернулся и приземлился на ноги. Поковырял пальцем в ухе, спросил. «Так у вас всегда по субботам принято, господин Лермонт? Или по случаю нашего приезда?» Лермонт на незатейливое ехидство никак не отреагировал. Склонил голову на бок, будто вслушиваясь в чей-то голос, и хмурился. «Все больше и больше»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 Барьер ее не удержал. «Прошу прощения, погорячился», — пробормотал я. «А сквозь сумрак?» «Та же беда, что и с ракетой», — пояснил Лермонт. «Пули зачарованы до второго слоя». «Пошли через третий». «На третьем барьер», — напомнил Лермонт. Я пристуженно замолчал. Темнокожий маг привстал и метнул в коридор несколько заклинаний. Я успел заметить опиум, фриз и буку —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 Он опирался на две лапы и длинный, свернутый штопором хвост. Перепончатые крылья нервно хлопали по спине. Блестящие фасеточные глаза уставились на меня. Пасть открылась и выплюнула сгусток пламени. «Вот каков ты в сумраке!» Стрелок И. Я отпрыгнул к стене, бросая в дракончика фаербол. Совсем маленький, чтобы не вызвать никаких потрясений в реальном мире. А сам ушел на второй слой. Подземелье не изменилось. Зато дракончик здесь был черным и немного повыше. Глаза у него округлились и потемнели, а еще появились растопыренные уши. Чешуя превратилась то ли в жесткую шерсть, то ли в прижатые к телу хитиновые иглы. Пасть вытянулась вперед, крылья превратились в маленькие подрагивающие лапки. Я подумал, что так бы выглядел гибрид чебурашки и крокодила-гены. Пасть раскрылась, в мою сторону ударил сноп синих искр. Увертываясь, я продвинулся еще на несколько шагов и снова, позабыв про барьер, шагнул на третий слой сумрака. Вначале мне показалось, что я наткнулся на стену. Гибкую, упругую, но непроницаемую стену. Но это было лишь секундное ощущение. Миг, и я оказался на третьем слое. И сразу же понял, как это соотносится с предсмертным человеческим криком. Кто-то вновь открыл барьер. Открыл чьей-то живой кровью. Но зато дракончика тут не было. Я побежал по коридору, не заботясь о том, чтобы уничтожить робота-стрелка. Лермонт справится и сам. Никуда не денется. Мне важнее схватить убийцу. Кто бы он ни был – вампир, маг, чародей, незнакомый или бывший приятель. Видимо, это было центральное место подземелий. Средоточие силы. Центр воронки. Замочная скважина. Та же самая кровавая река, только здесь она выглядела канавой заполненный пузырящейся густой, как смола, черной жижей, сверкающий черный стол и на нем неподвижное тело в запятнанном кровью белом халате. Похоже на этот раз, с жизнью расстался один из вольно-наемных людей, состоящих на службе в ночном дозоре Эдинбурга, один из патологоанатомов или иных экспертов, работающих на Лермонта. Неужели Лермонт не оставил в подземельях надежную охрану, не устроил засаду для налетчиков, бросил доверившихся ему людей на произвол судьбы. Один лишь взгляд на реальный мир сказал мне все. Оставил. Устроил. Но недооценил силу врага. В комнате я насчитал шесть трупов. Из них трое были чужаками, в полувоенном обмундировании, не принадлежащем ничьей армии, с автоматами, и обоймы автоматов тускло мерцали наложенными на пули чарами. Один светлый маг первого уровня. Мертвый, разорванный почти напополам, выпущенными в упор автоматными очередями. Неизрасходованная сила медленно истекала из мага туманным, белым свечением. Еще двое застреленных были людьми. Наемные сотрудники ночного дозора. Не спасшие их защитные амулеты огоньками пылали у них на груди. Они тоже умерли с оружием в руках. Мертвые руки все еще сжимали пистолеты. Сколько же их было, нападавших? И сколько ушли ниже третьего слоя? Я не успел додумать. Сквозь сумрак мелькнула быстрая серая тень, погружаясь с первого слоя ко мне на третий. И передо мной оказался Брюс. Мастер вампиров выглядел неважно. Грудь его была изорвана пулями, он тяжело дышал, во рту сверкали клыки. «Ага!» – воскликнул я с таким восторгом, что Брюс сразу все понял. «Стой, Светлый!» – завопил он. «Я на вашей стороне. Я пришел по просьбе Лермонта». «И кто же в тебя стрелял?» «Робот в коридоре». Я прищурился, прослеживая вампирию дорожку. Да, отпечатки ног нежити шли через коридор от входа в подземелье. Кровавую баню устроил не он. Вот на кого рассчитывал Лермонт, чтобы преодолеть автоматического стрелка. Мертвого трудно убить, даже заговоренными пулями. «Кто он?» Я не уточнял свой вопрос, но Брюс понял. «Не знаю, не наш, чужак. С ним было два десятка людей, но все уже мертвы. И охранники Лермонтом мертвы. Идем за ним», — приказал я. Брюс заколебался, бросив взгляд на истекающее кровью тело. В отличие от остальных убитых, этот человек погиб совсем недавно, и труп его присутствовал на всех слоях сумрака сразу. Смерть — очень сильная магия. «Даже не думай», — предупредил я. Ему уже ни к чему, пробормотал Брюс. Ему ни к чему, а мне еще драться не весь с кем. Это было гнусно, и это было правдой. Но отдать мертвого сотрудника на корм вампиру... Если выпьешь кровь, то барьер возникнет снова. Нашел я аргумент в свою пользу. Пошли, потерпишь. Брюс скривился, но спорить не стал. Низко наклонил голову, будто собирался бодаться с препятствием, и ушел на четвертый слой. Я скользнул следом. Брюс стоял, держась за грудь, его трясло. В глазах был откровенный страх. Кроме Брюса тут никого не было. Никого и ничего. Подземелья исчезли. Лишь песок, серый и цветной одновременно, лишь разбросанные там и тут черные валуны. И розовато-белое небо, без солнца. Антон, я не могу ниже. Ты бывал на пятом? Нет. Я тоже нет. — Идем. — Я не могу, — завопил вампир. — Мать твою, ты что, не видишь? Я же умираю. — Ты давно уже мертв. Брюс замотал головой так яростно, словно хотел отвинтить ее от шеи. Если бы у меня была хоть капля сомнения в том, что он притворяется, я бы его заставил. Заставил или успокоил навечно. Но выход на четвертый слой явно лишил его последних сил.